Декабрь. 3 декабря. Ко дню рождения Джозефа Конрада. Чужая жизнь потемки, и об этом сердце тьмы. Конрад не писал приключенческих романов, но он дал им обоснование. Строго говоря, от этого жанра у Конрада осталась только Африка. Цивилизация пробирается в ее недра, чтобы рассеять тьму и внедрить прогресс, каким бы причудливым он ни представлялся. Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе. Парень очень гостеприимный и веселый, чтобы не сказать пьяный. Он объявил, что следит за ремонтом дорог. Не могу сказать, чтобы я видел хоть какую-нибудь дорогу или какой-нибудь ремонт, но пройдя три мили, я буквально наткнулся на тело пожилого негра, убитого пулей, попавшей ему в лоб. Быть может, это и свидетельствовало о мерах, предпринятых для улучшения дорог.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 но другого выхода нет, ибо история ведет в одну сторону. Эта подспудная тема превращает приключенческую прозу в колониальную, оправдать ее может лишь утраченная вера в себя давно престыженного Запада. Его, пишет Конрад, искупает только идея, на которую он опирается. Не сентиментальное притворство, но идея. Эту идею называли «бремя белого человека». Без нее приключенческий роман не может существовать в эпоху сомнений и политической корректности. На нашу долю остались безжизненные стилизации. Имитируя активность, эти бестселлеры заставляют читателя переворачивать страницы, но в новых приключениях нет того, что вдохновляло старые, колониального подтекста. Пафос империи сгинул вместе с ней в тот летний мир, над которым никогда не заходило солнце. 8 декабря ко дню рождения Горация. «Трудным», — справедливо писал Гораций, — «делает вак тем, кто не пьет жизненный путь. Я слушался римского поэта еще тогда, когда не умел распутывать его головоломную просодию. Она соединяет ловкость Пушкина с запутанностью кишечника. Неудивительно, что погрузившись в потроха латыни, можно набрести там на упакованную, как чемоданы, страфу Бродского». Сам я мечтал об оригинале, веря, что второй язык обязан быть римским. Жизнь с ним кажется торжественной, как с вином. С раннего детства я принимал Рим лошадиными дозами и до сих пор думаю, что античная стадия – неизбежная фаза в эволюции эмбриона на пути от земноводного к пенсии. Я искал урок героизма у Плутарха, а не в молодой гвардии, как уговаривала меня школа. Я тосковал по гимназической классике я готов был учиться у человека в футляре. Уже студентам, нахальным и безалаберным, я прилежно зубрил безумное третье склонение, которое ведет себя не лучше калигулы Соблазн латыни, однако, не в лексиконе, а в грамматике. Ее синтаксис, как Лев Толстой, берется объяснить все на свете. Это язык цивилизации. С помощью союзов он навязывает миру причины и следствия, предпочитая видимость порядка, анархии бессоюзного равноправия. Именно поэтому латынью пользуется каждая страна, претендующая на свою долю римского наследства. Так в Петербурге, где плотность колонн больше, чем на форуме, памятники изъясняются с римской краткостью. На одном, одетом в консульские доспехи, написано просто «Суворову». Это и есть латынь с ее умением строить предложения из косвенных падежей. «Горация меня научил любить Гаспаров, тот самый Михаил Леонович». Главная строка, объяснял он, всегда первая. Ода не басня, морали не будет. Стихи Горация, понял я, только кажутся банальными. И говорят об одном. Живи незаметно, как Эпикур, и будь знаменит, как Август. Восьмое декабря, ко дню рождения Валерия Попова. Попов всегда писал эгоцентрическую прозу. Она не оставляет места для диалога. Посторонних Попов пускают в свой мир только тогда, когда они проходят санобработку, его специальным художественным методом. Отрицательные герои, которых с годами становится все больше, вездесущие и многоликие демоны, но автора они терзают его же словами, ибо у Попова всякая речь прямая от себя, и его персонажи несут только смешную ахинею. Так киллер Паша о текущей литературе высказывается следующим образом. Разборки пишут убийство понятия не имея, как это делают. Читаю, надо иметь моральное право это писать. Попов никогда не спорит с посторонними. Они не антагонисты, а говорящий фон, протуберанцы чужого мира, через которых тот добирается до автора. Этим, собственно, и исчерпывается их роль. Велодействующие лица, впущенные в прозу на жестких условиях, не могут стать образами. Персонажи у Попова приходят лишь для того, чтобы расширить внутренний мир автора. Они не способны к полноценной жизни. У них нет ни права, ни правды. Они лишь тени внешнего мира, падающие на душу единственного героя, которым и является автор. Проза одного героя ближе всего к лирике. Стихотворение, каким бы длинным оно ни было, ничего не рассказывает. Оно перечисляет и углубляет лирические состояния автора. Книги Попова и в самом деле похожи на стихи. Ими часто оказываются самые незатейливые реплики, вроде «Он в Сочи сочиняет». Бывает, что стихи строят пейзаж из внутренней рифмы. «Уверенно вечерело» или «Аллитерации», «Ржавые баржи, бомжи». Попов строит прозу вокруг внезапно найденного поэтического ядра, дорогого ему своей неповторимой индивидуальностью и необъяснимой природой. Эти лексические сгустки образуют персональный язык, существующий исключительно для внутреннего употребления. Только на нем автор и может сказать то, что до него не говорили. Надо суметь подняться над существующей системой слов, где все настолько согласовано между частями, пригнано, что ничего уже не значит. Решает эту насущную для каждого автора задачу, Попов балансирует между заумью и банальностью. Он не изобретает новые слова, а портит старые. Любимой единицей его поэтики служит буква, иногда отсутствующая. Такие лексические инвалиды могут нести даже и сюжетообразующую роль, вроде шестерылого Серафима, персонажа, рожденного оговоркой. Игра с буквами полна для Попова высшего ритуального значения. Они служат пропуском на волю, минимальный сдвиг смысла ведет автора в параллельную вселенную, где он получает магическую власть, позволяющую переплавлять жизнь в искусство. Такую прозу, главным элементом которой является не событие, не поступок, не дело, а слово, можно честно назвать словесностью. 8 декабря. Ко дню рождения Диего Риверы. Даже в сравнении с Сикеросом и Ороско, Ривера отличался мощью таланта. Если секерос экспрессионист мурализма, а Ороско его символист, то Риверу можно считать классиком. Его работы так ладно упакованы в геометрические формы, что кажутся архитектурными и вечными. Как и другие его соотечественники, Ривера искал вдохновение в доколумбовом искусстве. Центральный в мексиканской мифологии сюжет «Конквистадоров» Ривера решал как схватку равных. На батальном панно мертвый рыцарь в латах и его победитель в маске ягуара, которую носили отборные отстекские войны. Поскольку соперники упрятаны в доспехи и шкуры, мы не видим их лиц. Сражаются не люди, а народы, истребляя друг друга, они создают Мексику. Цыны испанского дворянина и крещённой еврейки Диего Риверу объединялись с индейцами не корни, а идеи. Как Колумб он хотел связать два полушария и надеялся этому научиться в Москве, обещавшей заменить вечную рознь всемирным братством. В СССР Ривера приехал в 1927 году, чтобы отметить десятилетие Октябрьской революции, и прожил там 8 месяцев. О его впечатлениях можно судить по скетчам из путевого альбома. Беглые акварельные зарисовки производят странные впечатления. Толпа без лиц. Мастер позы и жеста Ривера любил писать со спины все фигуры, но рабочих особенно. Они у него безликие орудия прогресса, рычаги исторической необходимости. В России Риверу интересовали немалознакомые ему этнические типы, а русских он судил по своему парижскому товарищу Эренбургу, а революционная масса, рассвеченная кумачом лозунгов. Не зная русского языка, художник срисовывал кириллицу так же наивно, как Ван Гог и иероглифы с японских гравюр. Лучший повторенный несколько раз рисунок изображает марш солдат. Вместо голов – синие фуражки. У каждого за плечом чернеет винтовка. Их косой ритм подчеркивает движение и разделяет строй. Словно цезура стопу. Армия у Риверы идет лесенкой, как стихи Маяковского, причем туда же светлое будущее. 10 декабря. К Нобелевскому дню. Впервые я пришел на работу в галстуке, когда Бродскому дали Нобелевскую премию. «Это мой национальный праздник», — объяснил я. «Какой это такой нации?» — спросил коллега Пахомов. «Культурный», — приосанился я. «Такой, которая нуждается в языке, а не в государстве». Все испортил Довлатов, сказавший, что для него это тоже праздник, но в галстуке я ему напоминаю комсомольского руководителя среднего звена. На самом деле я никогда не был в комсомоле, меня даже из пионеров выгнали за то, что увертелся на линейке. Но уступив Сергею, галстук я больше не надевал, отмечая премию обычным образом, обсуждая с друзьями за стаканом, что это событие значит для всех нас. Пожалуй, никто так пристрастно не судит Нобелевский комитет, так пристально не следит за его лауреатами и так многого не ждет от премии, как русские. Много лет она была окном в Европу. Высунувшись в него, можно было надеяться на объективную оценку трудов и подвигов. Другого выхода ведь и не было. Трудно представить, какая каша царила в призовых забегах, если на ленинскую премию выдвигали ивана денисовича но в конечном счете получила ее брежневская малая земля а Солженицыну достался орден из рук президента служившего в тех самых органах которые посадили в лагерь автора и держали там его героев на фоне этого государственного абсурда нобелевская премия выделялась уже тем что ее судьбу решали за границей независимые от властей эксперты это никоим образом не значит что нобелевскую премию не в чем корить Напротив, у каждого свой список претензий. Я, например, никогда ей не прощу, что она не досталась Кавке, Джойсу, Борхесу и Лему, что ее не получили Платонов и Булгаков, а из знакомых – Искандер, что у Вонигуту и Селлинджеру пришлось обойтись без нее, что комитет подсуживал скандинавам, научился быть азартно-политкорректным и наказывал любимых всеми авторов за популярность. Но все это можно простить за то, что она сделала для нашей культуры. Особенно с тех пор, как к моим любимым лауреатам, Бунину, Пастернаку, Сахарову и Бродскому присоединился Дмитрий Муратов. 11 декабря. Ко дню рождения Юрия Мамлеева. Прозу Мамлеева принято называть метафизическим реализмом, но так говорят всегда, когда в тексте про смерть и Бога. Мне Мамлеев скорее напоминал таможенника Руссо, рассуждающего о вечности. Характерные для Мамлеева абзацы выглядят так. Ну, положил семидесятилетний цивилизованный человек голову под колесо. Но очутилась она в аду на неопределенно вечные времена. Ну и что? Таких мух, видимо, невидимо. Стоило, однако, присмотреться, как в его текстах обнаруживались сразу два слоя. Тот, что он на поверхности, дидактически снабжал кошмары философским обоснованием и метафизическим оправданием.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 которая иногда опаляла не только страницы, но и жизнь. Однажды он заночевал у нас после бурного застолья. Утром все гости встали помятыми, но только у Мамлеева черный пиджак со спины был испачкан извёсткой. Мажущаяся краска встречалась в уборной, но на потолке, до которого в нашем старом доме было добрых три метра. Мы провели следственные эксперименты и обнаружили, что даже стоя на унитазе, Мамлеев не мог испачкать пиджак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 став до рассвета, чтобы обернуться до заката, я легкомысленно отправился к вершине, заманчиво белевшей в окне отеля. Путь к моей горе пролегал назидательно, как в притче между двумя безднами. Стараясь не глядеть на них, я хотел было прибавить шагу, но дорогу преградила компактная туча. В ней кто-то шумно дышал. «Ети», — догадался я, но был неправ. Из облака показались рога будучи по воспитанию материалистом, я не был готов к этой встрече, но признавая очевидное сделал шаг к расплате рога тоже приблизились открыв глазу коренастое тело горного козла которого у жюля Верна, помнится называли муфлоном обрадовавшись отсрочки я поманил животное приветливым жестом оно охотно подошло угрожающе выставив завитые рога для кориды места было неважно слева лежала италия справа австрия но до каждый километр по прямой тропа подо мной была в три ладони и даже на четвереньках я проигрывал муфлону в знании местности повернуть значило оставить за спиной зверя с преступными наклонностями обогнать не могло быть и речи вспомнив мумцири я решил принять бой и первым бросил камень козел набучился трусливо отставив классика я достал из рюкзака бутерброд с козьем сыром почуяв родное Муфлон слопал мой обед и побрел во своясе. Я покорно потянулся за ним. Мы расстались только на вершине, где муфлон оставил меня восхищаться на пустой желудок видом, располагавшим, впрочем, не столько к застолью, сколько к задумчивости. За день я, как на машине времени, пронзил все сезоны. Горы календарь поставлены на попа.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 Там, где кончается зона земледелия, там, куда не добирается скотоводство, там, где нечего делать грибникам, начинается Божья делянка. Тут нельзя жить, но можно молиться. 11 декабря, ко дню рождения Александра Солженицына. Советская власть приучила нас к литературному двоеверию. Мы привыкли жить с двумя наборами писателей. Одних назначали, других любили. Понятно, что они никогда не смешивались. Как говорил Давлатов, они нас не берут в литературу, но мы бы их и в трамвай не пустили. С падением цензуры первые отпали за ненадобностью. Когда печатают то, что покупают, покупают то, о чем говорят. Это и называется демократией, как бы она нас не раздражала. От бывшего раздвоения осталось одно исключение – Солженицын. Конечно, трудно причислить великого диссидента к официальным писателям, но идти к остальным авторам его не отнесешь солженицыну нельзя ни с кем равняться даже не потому что не с кем а потому что нечем он принадлежит другой литературе написанной на другом языке в другую эпоху для других читателей солженицын добился всего о чем может мечтать писатель я не говорю о славе тиражах премиях важнее что он утвердил свое представление о роли писателя который для него был посредником между богом и человеком Писатель как проводник божьего промысла, его уста и инструмент. С таким не поспоришь. Он пророк, которому положено глаголом «жечь сердца людей». Но ему также доступна хоть и высшая, но вполне практичная государственная мудрость. Солженицын еще с советских времен отводил себе ту роль, о которой мечтал Мандельштам. Поэт, говорил он, должен быть монастырем при князе, который держит его для совета. Именно так понимал свою ответственность перед Богом и историей Солженицын, давая советы вождям. Вопрос не в том, слушались ли они. Главное, что Солженицын был уверен в своем праве и обязанности делиться полезным. В сущности, он являл собой последний пример писателя как оракула 12 декабря, ко дню рождения Эдварда Мунка. Мунк писал «Внутренний мир человека» но на изображенной им метущейся душе отразились внешние впечатления от родного художнику пейзажа. Говоря иначе, фьорды. В принципе, это всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода это такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать саги. В пейзаже разлита столь бешеная турбулентность, что и стоя на месте не перестаешь мчаться по изгибам фьорда. Этот парадокс, Застывшее движение встречает нас на полотнах Мунка. Раньше физиков, открыв волновую природу мира, художник зарядил свои фигуры энергией ужаса, которая разрушает обычные каналы восприятия. Центральным в творчестве молодого Мунка было искусство субъективного пейзажа, зараженного авторскими эмоциями. Выплеснув в окружающие потаенные кошмары, художник заставил мир кричать. В Крике Мунку удалось запечатлеть доминирующую эмоцию 20 века. Обычно ее называют словом «ангст». В экзистенциализм Хайдегера оно пришло из философии Киркегора, с остановкой у Мунка. «Ангст – это беспричинный и неизлечимый ужас, которым нас награждает и наказывает свобода. Тревога человека, обреченного выбирать свою судьбу и отвечать за этот выбор». Герой Мунка, со стертыми до шаржа на человечество чертами, затыкает себе уши, чтобы не слышать в вопль бытия. Но от него негде спрятаться, потому что оно в нас, оно и есть мы. 12 декабря, ко дню рождения Карла Брюлова. Выходец из французско-немецкой семьи, живописец Карл Брюло, получил букву «В» в подарок от царя, в чьи бескрайние владения входила даже азбука Характерно, что его самая знаменитая картина «Последний день Помпеи» изображала не родную византийскую, а чужую римскую античность. В этом можно увидеть ритуальное, как в Маугле обращение к Западу. «Мы и ты одной крови», — говорил Брюлов, протягивая свой холст, словно билет на Титаник. Сделав темой картины прощения с цивилизацией, Брюлов перечислил все, что ее составляет. Он собрал ее заново, осветив сцену светом разума, который автор, как зенитчик прожектор, направлял куда ему нужно. По краям гибнут бастионы, война и религия. С одной стороны рушатся крепостные стены, с другой валятся мраморные кумиры. Но предназначенный для главного героя центр картины Брюлов демонстративно оставляет пустым. Только вдалеке мы с трудом различаем бегущих коней, стихию, оставшуюся без узды. Если прищуриться, исследуя композицию, картина напоминает широкую букву «В», но это знак триумфа не человека, а природы. Ни Марс, ни Венера не могут устоять перед мощью хтонических сил. Они прячутся не в небе олимпийцев, а в чреве Земли, из которой растут не города, а вулканы. Сам я вблизи видел только один, на Гавайях. Беспрестанно извергаясь, он годами увеличивает территорию Соединенных Штатов Америки, обходясь без дипломатии и солдат. У Брюлова, однако, вулкан невидим. Это просто сила, неутомимая как притяжение, могучая как пар, непредсказуемая как рок. 12 декабря. Ко дню рождения Фрэнка Синатры. Если бы меня прижали к стенке и вынудили выбрать одну песню Синатры, Ей бы стало та, что я услышал впервые еще школьникам с шипящей пленки нашего домашнего магнитофона IDOS. «Странники в ночи», «Strangers in the night». Америка в ней пела почище сирен, но, как и Гомер, я не могу сказать о чем. Все важное, напоенное сладкой печалью и исполненное тайным значением, заключалось в недосказанности. Определяющая черта эстетики и этики, Она, это великолепная недоговоренность, не позволяла чувствам выйти из берегов и захлестнуть свидетелей. Американцы называют такое словом «кул», «cool», «цвета воды», переводил Бродский. О чем же поет Синатра? О том, что мир хаос, броуновское движение людей и молекул в непроглядной тьме, где только любовь придает смысл и направление». Странники в ночи встретили друг друга, а могли бы пройти мимо, не узнав того единственного шанса, который дал им счастье и сделал неразлучными. Он – это, конечно, он, зато она – кто угодно, любимая женщина, единственная жизнь, хромая судьба, ветреная удача. Пошло? Мелодраматично? Сахарин и Голливуд? Но только тогда, когда мы пересказываем своими словами то, что Синатра поет легким, но густым голосом, И тогда за избитыми словами и положениями встает образ всего, что я люблю в Америке. 13 декабря. Ко дню рождения Генриха гейне «Не беспокойтесь, мы и вас рады принять в русскую культуру», — утешил меня московский литератор, не сомневаясь в том, что у него есть право делиться. Такая приветливость, как бесподобно написал Венечка Ерофеев, позволяет евреям чувствовать себя в очреве мачехи. Один парадокс порождает другой, разрешая им быть и внутри, и снаружи. Из-за этого решусь сказать, всем полезно побыть евреями. Кто в меньшинстве, тот уже в дамках. Чуть-чуть чужой, немного непохожий, игра этнических нюансов осложняет характер, вводя альтернативу или хотя бы ее иллюзию. Выбор кажется осмысленным и свободным, вырванным из традиции, как зуб из челюсти, ты даром получаешь урок экзистенциального каприза. Чаще, однако, евреи просто любят ту родину, где их угораздило родиться, включая Германию, что не так уж удивительно, если углубиться в историю. евтонское колено было наиболее успешным, евреи создали самые музыкальные немецкие стихи, гейны самую оригинальную немецкую прозу, кавка, и лучшую теорию относительности. Даже газ, циклон Б, помог создать химик-еврей, надеявшийся принести победу кайзеру. Надо сказать, что и в Америке у Германии не было друзей лучше немецких евреев. Когда нью-йоркский журналист спросил у переехавшего за океан Ремарка, тоскует ли он по оставленной родине, тот так и ответил, с какой стати, я же не еврей. В начале 20 века еврейские любители немецкой поэзии в Америке собрали деньги на фонтан Лорелея. Посчитав гейна евреем, Дюссельдорф отказался ставить фонтан на своей площади, хотя дело было задолго до Гитлера. Вновь скинувшись, община привезла скульптуру в Нью-Йорк, чтобы установить в Центральном парке. Но тут разразилась Первая мировая война, и городские власти запретили фонтан, решив, что Гейне все-таки немец. Лорелею сослали на окраину, где она с тех пор и стоит, в Бронксе. Теперь тут вместо немецких евреев живут евреи-русские, но привкус у ностальгии тот же. 16 декабря. Ко дню рождения Василия Кандинского. Кандинский отвергал любые попытки себя расшифровать. Картина должна была зазвучать прямо в нашей душе, в обход сознания. Абстрактное искусство Кандинский уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Эти вибрации и должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Вместо того, чтобы вписать свою страницу в истории современного искусства, Кандинский стремился создать его словарь. Написанные к концу жизни картины вернули художника к более мягкой пастельной палитре и к впечатлениям ранней юности, когда молодой правовед искал в Вологодских лесах остатки языческой культуры финно-угорских аборигенов коми, чуть русских летописей. Опыт этого судьбоносного путешествия научил Кандинского трактовать живопись как шаманскую практику, стремящуюся к резонансу с космическими силами. Поверхность холста представлялась ему живым существом, способным издавать целую симфонию звуков природы. Он стремился одушевлять холст, как шаман-бубен. Такое в духе Пелевина толкование объясняет сокровенный замысел художника. Его полотна должны вдохновлять, вводить в транс и переносить в другую реальность. К ней ведет самый простой путь – не понять, а увидеть. 17 декабря. Ко дню неудачника. Всякое совершенство губительно, спасает лишь религия неудачников. Ее основной догмат определяется беззащитностью мира перед нашим успехом в нем. И чем больше успех, тем страшнее последствия. Безошибочность сделала бы жизнь вообще невозможной. Представить себе достигшую полного успеха коллективизацию, абсолютную расовую чистоту, безупречно работающую секретную полицию. Уралмаш со стопроцентной эффективностью, перерабатывающей окружающую среду в трубы и танки, был бы успешней атомной бомбы. Единственная защита мира перед нашим неукротимым стремлением к успеху несовершенство самой человеческой природы. Способность делать ошибки, встроенная в нас страхующее устройство. Ошибка не искажает, а дополняет мироздание. И в этом метафизическое оправдание неудачи. Разгильдяйство, лень, пьянство разрушительны, а значит спасительны, ибо истребив пороки, мы остаемся наедине с добродетелями, от которых уже не приходится ждать пощады 18 декабря Ко дню рождения Стивена Спилберга. Спилберг пришел в Голливуд, чтобы стать пророком подростков. К этому сводились его миссия эстетика удача. Впустив сказку в пригород, он сделал ребячий мир интересным, а взрослый – несуществующим. Так Спилберг выстроил комфортабельное бомбоубежище от реальности. В лучшем из них крутят Индиану Джонса. Три серии Спилберг не давал ему вырасти. 20 лет спустя, чтобы вернуть «Индиану» на экран, режиссер демонстративно развернул ситуацию. Поскольку 64-летний Харрисон Форд не мог больше притворяться профессором и бойскаутом, Спилберг еще больше состарил своего героя, дав ему взрослого сына. А балдуй на мотоцикле с коком Элвиса Пресли, он не столько помощник, сколько идеальный зритель, на глазах которого старый отец показывает прежние силы и ловкость, обходясь, кстати сказать, без дублера. В этом соблазн картины для самых верных зрителей Спилберга, для тех, кто помнит все его премьеры. Посидев вместе с ним, они хотят верить, что детство не кончается с пенсией. Еще можно купить джип, сбежать в Мексику, начать новый роман, хотя бы перечитать старый. Идя нам навстречу, Спилберг не предлагает зрителю никаких открытий. И правильно делает. Новаторство, как показывает пример Шерлока Холмса и Джеймса Бонда, опасное излишество для удачной формулы. Мы любим сказки за то, что они повторяются, в отличие от жизни, которая всегда норовит измениться. 18 декабря. Ко дню рождения Пауля Клея. Он всю жизнь занимался одной темой. Как выразить внутреннее через внешнее не только большой художник но и знаменитый педагог клея объяснял ученикам эту проблему сравнивая картину с деревом корни уходят в почву реальности крона парит в облаках корни не похожи на крону но дерево одно и то же клея спускался вглубь, чтобы вынырнуть на поверхность с добычей подсознательными образами сплеенным из сна и яви говоря о влиянии на него друга и ментора василия кондинского клея сказал Он научил меня, как пройти путь от прототипов к архетипам. Все работы Клея рассказывают об этом путешествии. Поэтому они загадочны, увлекательны, разнообразны. Его картины это сборник волшебных сказок, пересказанных ученым мистиком, вроде соотечественника художника доктора Юнга. Искусно его живопись делает тонкое и ненавязчивое мастерство. Сначала это была танцующая линия рисунка, которому он учился у своего первого кумира Ван Гога потом пришел цвет посетив африку клея открыл радость чистых красок, которая не оставила его до мучительной смерти уже не в силах есть и играть на скрипке он продолжал писать картины, которые трудно не назвать веселыми на одной изображен живописный обед на черном как космическая ночь небе парит гротескная солнечная система, где ломтик апельсина заменяет светило, а вращающиеся вокруг него яйца планеты. Этот астрономический натюрморт подвешен в безвоздушном пространстве воображения. Он, безусловно, невозможен, но он бесспорно существует, как сон, мечта или фантазия. 20 декабря. Ко дню Чекиста. История мертвых, живых и оживших слов завораживает, демонстрируя, что каждая из них имеет разный вес, давление и влияние. Классический пример у Синявского. Революция победила, потому что узурпировали три магических слова – «большевики», «советы» и «ЧК». Первые два сгинули без следа еще в мое время. У нас никто никогда не просил совета, и прозвище «большевики» утратило всякий смысл после того, как меньшевиков расстреляли. Зато с «ЧК» все сложнее. Слово, казалось бы, ушло на дно и всплывало в памяти лишь предыдущих поколений которым принадлежала моя бабушка, пользовавшаяся им наравне с забытыми допор и гопник. Для нас чекист было словом, которое не употреблялось из суеверия. Наши предки подобным образом поступали с грозным медведем, именуя его эвфемизмом косолапый или по отчеству Потапыч. Точно так мы обращались к КГБ, заменяя аббревиатуру безразмерным словом органы или еще более воздушным, сами понимаете. И всё же чекисты отсидевшись в историко-революционных боевиках, не исчезли из языка. Они ждали своего времени, как динозавры из парка юрского периода. И когда оно пришло, это слово «зомби», в отличие от комсомольских крестин, полетбюро и стройотрядов, вышло на речевую поверхность 21 века с той же зловещей убедительностью, какая была свойственна чекистам век назад. 20 декабря дню рождения Питера де Хоха. Голландцы, именно что малые, помогают справиться с гордыней, мешающей спать, славить Бога и наслаждаться идиллией, которой сводится мой идеал и живопись Питера де Хоха. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты порождают зависть У малых голландцев всегда тепло, но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца, жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Я люблю ее за бескомпромиссность. Отняв у человека трагедию, войну, болезнь, разлуку, дав ему вдоволь красоты, любви и добра, идиллия оставила себе последний конфликт с бренностью. Но стоя как все над бездной, идиллия не заламывает руки, а вышивает крестиком. Старосветские помещики смелее Тараса Бульбы, ибо, как утверждают ветераны, труднее всего соорудить уютный окоп. В плоском краю, лишенном естественных, горных рубежей, надежны лишь рукотворные границы. Поэтому малые голландцы так любят интерьер. Даже тогда, когда художник выходит за двери, он все равно остается внутри. Ведутые их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заставленная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не мигрировать Итальянские картины заманивают зрителя, китайские заводят, голландские держат на расстоянии вытянутой руки. Подойдя ближе, мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Не предназначенная к экспорту, это искусство знало свое место и любило свое время. 21 декабря Ко дню рождения Иосифа Сталина. При Сталине я прожил только первые 18 дней своей жизни. Следующие годы мы провели в Роси. Я в России и Америке, он в истории, которая рассказывала нам все больше правды о сталинском времени. Как ни странно, правды этой никогда не было слишком много. Сталинскую эпоху, кажется, нельзя исчерпать не вырванными из архивов признаниями, ни свидетельствами очевидцев, не усердием историков, ни исповедями политиков, не прозрениями поэтов. В ней всегда остается неразъясненный остаток, способный регенерировать уже совсем в другое время, в другом веке. Как будто тогда, 5 марта 1953-го, Сталин умер не совсем. Неокончательность его кончины чревата мистическими некроэффектами, завораживающими и нынешнюю культуру. Она все еще озадачена тайной, которую Сталин не унес в могилу и тогда, когда его тело вытащили из мавзолея, чтобы, наконец, предать земле. Обеззараживающий слой кремлевской почвы оказался недостаточным, чтобы погрести под собой труп. Даже с революцией истории было проще справиться. Мир усвоил ее урок, приняв в себя, скажем, достижение русского авангарда. Порожденный революцией, отчасти породивший ее, он давно уже нашел себе безопасное место – в музее. Но сталинская культура по-прежнему бездомна как призрак, бестелесность делает ее менее уязвимой. Сталинская эпоха растворилась в духе своего времени, заражая собой и наша. Стоило мне ввести Сталин в поисковую строку, как я узнал, что если приложить ухо в Поволжской степи под Сталинградом, можно услышать его шаги. Не руины рабских строек, а сталинский миф оказался самым долговечным продуктом той трагической эпохи. 22 декабря, ко дню рождения жана Анри Фабра. Откуда Кавка взял подробное описание насекомого, которым стал Грегор замза в новелле «Превращение»? Уверен, что он пользовался крайне популярной тогда книгой жана Анри Фабра «Жизнь насекомых». Эта монография в начале века стояла в каждом интеллигентном доме. В той же Праге Карл Чапок написал пьесу «Из жизни насекомых», которая тоже восходила к Фабру. Именно там можно прочитать восторженное описание навозного жука. «Счастливое создание, ты знаешь свое ремесло, и оно обеспечивает тебе спокойствие и пищу, которые с таким трудом достигаются в человеческой жизни». Не этот ли абзац подтолкнул Кавку на мысль избавить своего героя от тягости быть человеком, превратив его в насекомое? Грегор Жук мог бы быть счастливее, чем Грегор Человек. В рассказе движения героя изображены с большей значительностью и вниманием, чем его банальные и скудные мысли. Как человек он, в общем-то, скучен, зато интересен как насекомое. И это характерно для стиля Кавки. Он изображает жесты, точно описывает физические ситуации, но не мысли, ни внутренние монологи, которые у него никуда не ведут и ничего не объясняют. Предельно реалистический метод описания сочетается с отсутствием мотивов. Мы не понимаем главного, зато нам дают так много подробностей, что дело кончается читательским шоком. 22 декабря, ко дню рождения Филиппа Маринетти. Футуризм был единственным художественным течением, издавшим собственную кулинарную книгу. Сборник, выпущенный в 1932 году вождем итальянских футуристов Филиппо Маринетти, давал подробный отчет об их многообразной гастрономической деятельности. Первым делом Маринетти, вспоминая холодные слипшиеся макароны, которыми его кормили на австрийском фронте, решил запретить пасту, которая, по его мнению, делала итальянцев толстыми и ленивыми. Заменить традиционный обед была призвана кухня будущего. Его кулинарный манифест требовал гармонического стола и оригинальных блюд, приготовленных с помощью ультрафиолетовых ламп, электролиза, автоклавов и вакуумных насосов. Чтобы связать еду с тактильными ощущениями, следовало отменить столовые приборы. Для усиления аромата кушание предлагалось подавать вместе с вентиляторами. В отделе рецептов можно найти вертикальные сосиски, скульптурное мясо, аэропищу с запахом и звуком, который производила подававшаяся к ней наждачная бумага, а также съедобные пейзажи. Один назывался экватор и северный полюс. Это блюдо готовилось из яичного желтка, плавающего среди взбитых белков и трюфелей, изображавших аэропланы полярников. 15 ноября 1930 года Маринетти организовал в миланском ресторане футуристический банкет, где подавались бульон из роз и солнечного света, агнец в львином соусе, божьи слезы, лунное мороженое, фрукты из сада Евы. Коронное блюдо был курофиат, фаршированная шарикоподшипниками птица, которую подавала женщина из завтра, лысая официантка в очках. 23 декабря ко дню рождения романа каплана его клуб ресторан самовар храм русской америки на стенах висят картины и портреты всех российских знаменитостей а в зале витают их тени особенно в том углу где часто сидел бродский живых самовар почют с любовью к душе и желудку уважительно относясь к русской кухне в изгнании чего стоит здешняя кулебяка и вишневое варенье с косточками Самовар пестует дух артистического салона. Здесь читают стихи лучшие русские и американские поэты. Именитые музыканты играют Баха и Скрябина. Здесь можно было встретить Сьюзен Зонтак и Нормана Мейлера, Филиппа Рота, Эрнста Неизвестного, Милоша Формана, гастролирующих кубанских казаков и гордость русского экспорта, манекенщиц и хоккеистов. Здесь пьют домашние настойки, закусывают с азартом и сидят до утра. И над всей этой роскошью парил Роман. Элегантный, с геральдической ромашкой в петлице, он неторопливо обходил столики, болтал с завсегдатаями, привечал новичков и дирижировал весельем с тем шармом, который не поддается имитации. Каплана хватало на всех, и он никогда не уставал делиться любимым. Постепенно самовар оброс ритуалами, от юбилеев до поминок. Тут мы поздравляем друзей и провожаем их, часто не только слезами, но и хохотом, как это случилось на прощании с Бахчиняном. Так получилось, что даже тризна в самоваре наполнена карнавальным, праздничным содержанием, а это лучшее, что может случиться со смертью, в том числе его хозяина. Но и о сиротев самовар останется тем, чем давно стал, живым музеем русской культуры без границ, патроном, который был столько для нее сделавший роман Каплан. 24 декабря, ко дню рождения щелкунчика. Рождество – праздник с тевтонским акцентом, и самую знаменитую елку следует искать в щелкунчике. Гофманская елка, в кроне которой запутались мерцающие звезды свечек, напоминает напольный макет мироздания. Это домашний рай из набора «Сделай сам». Как и положено райским кущем, здесь царит вегетарианство. Из съестного на елку идет то, что растет,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 Зато все живое омерзительно, как мыши, которые грызут кукольный мир, наделенный вечной, а значит и мертвой жизнью. Не зря мы собираем елку, как скиф и курган, складывая все, что может пригодиться в будущей жизни. Сахарные домики и деревянные лошадки, румяные плоды и стеклянные ягоды, ватные ангелы и кружевные снегурочки, еда, жилье, жены, слуги, транспорт. Последнее украшение елки, ее материализовавшийся дух строгий щелкунчик, который сторожит праздник и олицетворяет его. 25 декабря. Ко дню рождения Иисуса Христа. Гений юмора в том, что он возвращает нам парадоксальную человечность и выводит к новому. В этом можно найти ответ на коренной вопрос, смеялся ли Иисус Христос. Нет, если судить по словам евангелистов. Да, если судить по его собственным. Сам Христос, может, и не смеялся, но он острил, причем в те критические минуты, когда выбор между жизнью и смертью припирал его к стенке. Завязший в традиции разум не дает нам ее преодолеть. Зато юмор ее стену сносит, ибо он умеет сменить тему. Поэтому не смеются фанатики, они никогда не меняют темы. В сущности, юмор — это решенный коан. Чтобы ответить на вопрос, ответа не имеющий, надо изменить того, кто спрашивает. Для этого Христос ставит человека перед вызовом столь трудным и важным, что с новой высоты прежние вопросы кажутся недостойными решения. Проблемы, говорил Юнг, не решают, над ними поднимаются. Именно так радикально сменив масштаб, поступил Христос. Удачно пошутив, он спас блудницу от казни. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. 28 декабря. Ко дню рождения кино. Жизнеописание кинематографа можно разделить на три этапа. К первому, доисторическому, относится немое кино. Оно умеет поражать как грифит влиять как Потемкин, смешить как Чаплин. Нас могут восхищать находчивость или наивность сценария, выразительность позы или гримасы актера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 со всеми постмодернистскими оговорками «живем и сегодня». Между немым и современным оказалось классическое, другими словами, старое кино, в котором нет ничего безыскусного. Оно, как Софокл или Шекспир, еще просто не открыло естественное. Собственно потому, что, словно балет, надо учиться смотреть. Язык старого кино также глубок, сложен и укоренен в жанрах, каждый из которых оперирует особым словарем и специфическим синтаксисом.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 Между платонической и плотской любовью оно поместило остроумие. Голливудская любовь подразумевала ту же вязь обиняков и поэтику намека, что и советская культура, наградившая нас эзоповой и часто смешной словесностью. Искусство читать между строк и подглядывать в щелку исчезло вместе с тотальной цензурой и женской комбинацией. И только старое кино, 30 лет оттягивавшее развязку сексуальной революции, сохранило истому прелюдии. 29 декабря, ко дню рождения Техаса. Напрасно уже в аэропорту Хьюстона я искал ковбойские сапоги, ружье и гремучую змею на память. Их там не было. Единственный ковбой мне встретился на университетской афишке. В помятой ковбойской шляпе, купленной на блошином рынке шутки ради, в ношенном платке бандани, которые носят грабители банков и другие любители экзотики, Только я и походил на типичного техасца. Техас мне понравился уже тем, что разительно отличался от наших краев. Хотя нью-йоркцы тоже бывают радушными, но, во-первых, они далеко не всегда говорят по-английски, а, во-вторых, считают невежливым встречаться взглядом, ибо тогда уже надо здороваться, флиртовать или обсуждать президента. Техас, объяснили мне, во всем стоит на особицу. По населению он меньше Франции, по территории больше, В принципе, лучше и его ни с чем не спутать. Чтобы никто не сомневался, Капитолий в столичном Остине венчает статуя свободы, как в Нью-Йорке, только страшнее. С мужским лицом и зверским выражением она держит в одной руке факел просвещения, а в другой меч возмездия, спасибо, что опущенный. По утрам тут каждый школьник присягает сперва на верность Техасу, а только потом остальной Америке и звезда на штатном флаге больше, чем 49 остальных вместе взятых. В Техасе, повторял мне каждый встреченный, все нечеловеческого размера, от стейков до гордыни, но больше всего небо Его действительно хватало, но я все равно предпочитал смотреть по сторонам, на полях хлопка и луга с коровами, включая длиннорогих. Лохматые и свирепые, они напоминали допотопных буйволов из палеонтологического музея, и служили живым памятником техасскому скотоводству. Теперь его вытесняет нефть, ее качают повсюду, как воду из колодца. Пятачок земли, невзрачный дом-фургончик и во дворе вышка. Когда цена подходящая, хозяин может накачать баррель-другой до завтрака. 30 декабря, ко дню рождения Рэддиорда Киплинга. В любимой бессмертной книге джунгли Колониальная история сгущена до мифа и упрощена до сказки. Человеческий детеныш заброшен в мир его меньших братьев. Лишенный клыков, зубов, хвоста и шерсти, он улыбается волкам, потому что ничего не боится. Даже голый, как лягушка, от которой он получил свое имя, Маугли венец творения. Он стоит буйвола, заплаченного Багирой, ибо за ним великое будущее подлинного хозяина джунглей. Поскольку сам Киплинг видел их, как и мы, лишь на картинках, он вообразил джунгли честным первобытным лесом. Здесь убивают, чтобы есть, знают цену мести и презирают силу бесчести. Современники Киплинга считали тигра Шерхана Гитлером, а шакала Табаки Муссолини. Но несмотря на них, джунгли разумно устроенная утопия, в которой царит рациональный, как у Платона, закон, никогда не приказывающий чего-либо беспричинно. Придя как англичане в чужой мир, Маугли покорил его именно так, как мечтал Киплинг, умом и лаской. Уважая прежний порядок, Маугли подмял его под себя, заменив вожака волчьей стаи. Благодаря ему старое и новое в джунглях слилось в гармонию, исключенным из которой оказалось лишь загадочное племя бандерлогов. Они – пародия природы, карикатура на людей, полудикари, фальшивые наследники, бездумно живущий в руинах чужого города и самонадеянно считающего его своим. Примерно так Киплинг представлял себе постколониальный мир, из которого вычли не только Маугли, но и его автора 31 декабря. Ко дню рождения Анри Матисса. Его картины вызывали хохот. Тогдашних критиков смешили зеленые синяки на лице дамы. Это тем удивительнее, что импрессионисты уже приучили зрителей к цветным теням, правда у них они были синими, что конечно не отменяет условности. Непривычные к светотени китайцы, впервые увидав изображение британских монархов, приняли светотень на лице коронованных особ за боевые раны. Но главным на полотне Матисса было не лицо, а фон. Он мешал зрителю понять, где происходит картина. За спиной фигуры только разноцветное пространство, ничего не изображающее, оно выполняет функцию цветов на политической карте, для которой важно лишь то, чтобы страны не перепутались. Дама с портрета расположилась не в пейзаже или интерьере, но прямо на палитре, собранной по правилам декоративной живописи. Холст, состоящий из перекликающихся цветовых пятен, упраздняет структуру природы, изъятая из нее картина не копирует мир, а дополняет его. Радуясь обретенной свободе, Матисс пишет, что видит, а не что знает. Поэтому мы никогда не поймем, о чем думает его модель, хотя она и его жена. Убрав из живописи психологию, Матисс в сущности упразднил и людей, постепенно превращая их в декоративные кляксы. Встретив новичка, мэтр показывал ему картину, где на ногах натурщицы по четыре пальца. Того, кто спрашивал, где пятый, больше в студию не приглашали. 31 декабря. К Новому году. От других красных дат Новый год отличается тем, что не поддается разоблачению, мистификации, профанации. Он не уступает позорящему насилию прилагательных, как это случилось с крестинами после того, как они стали комсомольскими. Если годовщины вождей, государств и режимов жмутся к выходным как двоечники, то Новый год не переносится никуда, никогда, ни за что. Служая источником календарю, он не считается с похмельем, а служит его причиной. Сила Нового года в его непоколебимом постоянстве. Укорененный в мерной смене дней, он гарант того высшего порядка, что просвечивает сквозь хаос обыденной жизни и освещает ее. Мир непознаваем, пути неисповедимы, будущего нет, но есть Новый год и нас греет уверенность, что где бы он нас не застал, мы встретим его бокалом. Сдавшись календарю, мы обмениваем анархическую волю произвола на дисциплинированный азарт игры. Прекрасно понимая смехотворную условность ее правил, мы не смеем их нарушить, потому что они составляют и исчерпывают игру. Если в футбол играют руками, то это не футбол. «Человек», — писал Платон в седьмой книге своих законов, — Выдуманная игрушка Бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Мы следуем ему, когда вышедший из елки дух торжества переносит нас в запредельную реальность праздника, где атеизм без берегов смыкается с религией без веры. Этот древний культ ничего не требует и ничего не обещает, кроме того, что дает, в нерассудочную и бескорыстную радость новогодних ритуалов. Участвуя в новогодней литургии, мы помогаем свершиться космическим переменам даже тогда, когда в них не верим. Все, что мы делаем истово, но не всерьез, обязательно, но по нарошку, зная когда, но не зная зачем, называется суеверием является первой, предшествующей всем другим верой. Раз в году ее мертвый язык оживает в новогоднем тосте.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 2022. Текст читал Игорь Сергеев.